Когда-то давно, в один из январских сырых вечеров, мы с Леенталем забрели в кабачок Наруо Энрико, и он сказал мне, что всю жизнь завидовал дворецкому Байрону, оставившему молодую жену, чтобы болтаться с хозяином по борделям до самой его смерти. Все это время», — восхищенно сказал Ли, Он носил с собой портрет жены и протирал его каждое утро замшевым лоскутом. Мне это показалось выдумкой биографа, но спорить я не стал. Спорить с Лилинталем так же безнадежно, как прислушиваться к чужому разговору в телефонной будке, стоя снаружи под проливным дождем. Этим он здорово похож на моего следователя. Сегодня, когда Пруэнса вышел за чаем, меня оставили одного. С охраной в последнее время что-то странное происходит. Из камеры меня привел толстяк, поставил перед дверью и быстрым шагом удалился. Может, у них забастовка конвоиров? В прошлом году я застрял в Ромаде, потому что бастовал весь общественный транспорт, включая такси, и 16 километров шел пешком по ночному городу. Некоторое время я сидел на стуле прямо, глядя на черный телефон потом протянул руку и набрал единственный номер, который знаю наизусть. «Ола!» — ответил низкий женский голос. «Женский голос? Байша сдала дом в аренду? Представить, что мой дом уже продан, было невозможно, но я уже перестал удивляться невозможным вещам и бояться чудовищ. Я сам чудовище. «Алло!» — повторили там, в моем доме. Мисс Брага у телефона. — Мисс кто? — Где ты шляешься, братик? — Агне. — Я уже неделю тут живу, а тебя все нет. Мне пришлось содрать с дверей хрустящую сургучную кляксу. — Зачем ты сняла полицейскую печать? И где Байша? — Ты мне и слова сказать не даешь, — обиженно сказала Агне. — Во-первых, печать уже была сломана. Во-вторых, служанку я не видела. В доме грязно а на двери ее флигеля висит замок. «Так вот, почему я не дождался сигарет», — подумал я и положил трубку, потому что дверная ручка кабинета повернулась один раз. Здесь все ручки старинные, чтобы открыть, нужно два раза повернуть, до щелчка. Когда ручка повернулась во второй раз, я уже сидел, положив руки на колени. «О чем мечтаете?» — весело спросил Пруэнса, садясь за стол. «Сейчас вы подпишете показания, хотя они не имеют смысла, пока следствию не будут предоставлены украденные предметы. Но отвезти вас домой не смогу, начальство не дает разрешения. Разве что ваш палец для сейфа можем свозить туда-сюда». «Вот». Я вынул из-за пазухи белую варежку с тавромахией. «Получите ваши предметы». Эту вещь я взял из витрины антиквара в тот самый вечер, когда был убит сеньор Рауба. Руэнсен наморщил лоб и взял варежку двумя пальцами. «Вы сами пронесли это в тюрьму? А зачем же говорили про сейф?» Хотел выпить на своей кухне нормального кофе. «Почему вы только теперь приобщаете это к делу?» «Этого я объяснять не обязан. Вам придется пересмотреть дело в связи с появлением новых обстоятельств. В суд его передавать нельзя. Значит, вы еще поработаете» а я еще посижу. «И на что же вы надеетесь?» Он поднес пластинку к носу, будто табакерку с нюхательной смесью. «На статью за ограбление, на что же еще? И запросите список украденных ценностей у защиты. Адвокат уже предъявил мне бумаги страховой компании. Эта вещь описана там со всеми подробностями». «Еще пожелания будут?» Спросил он недовольно, смахивая тавромахию в ящик стола. «Будут. Переведите меня в общую камеру. К ворам. Я ведь по воровской статье сидеть буду. Имею право. Хочу слушать с ними радио». Теперь, когда я понял, какова завязка и в чем заключена возможность катарсиса, все приобрело тусклый зимний оттенок простого коварства, обыкновенного, из первого ряда закономерностей, о котором мы говорили однажды с Ли. Это было в начале зимы, несколько лет назад. Мы сидели на моей крыше, глядя на засыпанную редким, быстро чернеющим снегом улицу. Я запомнил этот день, потому что Ли смог забраться на самый верх, опираясь на мою руку. Кости у него не болели, потому что он всю неделю сидел на опятах. Лилиенталь облокотился о чугунные перила и смотрел вниз. Ветер был с моря, и он замотал голову желтым шарфом, будто китайский бунтовщик. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии дней найдешь его снова, сказал он медленно, почти нараспев. распев. Такие, как ты, думают, что речь идет о добре, верно? Это вроде значит, сделай добро, и оно к тебе возвратится. Я немного насторожился. Никогда раньше не слышал, чтобы он цитировал Библию. Добро не надо делать, оно уже есть. Он снял перчатку и показал рукой вниз на город. «Ты ведь не говоришь «сделай лес», «сделай реку», «сделай голубоногую олушу». А чтобы сделать зло, нужно совершить усилия. Отсюда следует, что хлеб — это зло. Но я говорю «сделай музыку», «сделай стих», «сделай одолжение». Это не добро, а его отражение в твоей голове. Добро и зло нельзя сравнивать, потому что первое — Это субстанция, а второе всего лишь категория. Это все равно, что сравнивать снег на этих перилах с холодной праздностью твоей старой служанки. Хотя и то, и другое может повлиять на твою жизнь одинаково сильно. Насчет служанки согласен, а вот снег... Любая субстанция, Пако. Когда имеешь дело с первым рядом закономерностей, то живешь как заложник, сидя на корточках и прикрывая голову руками. Это потом, когда продвигаешься во второй ряд и дальше начинаешь понимать, что слишком долго топтался в прихожей. К этому времени ты уже знаешь, что простоту не стоит принимать за простоватость, а смирение за смиренность». «И много этих рядов. Ты сам-то в каком?» «Так я тебе и сказал!» — засмеялся он, качая желтой китайской головой. Просто считай ряды, когда начнут мелькать в окне твоего поезда. А зачем считать? Считать обязательно. Никогда не знаешь, сколько их. Вот это да. Сегодня после полудня пошел снег, ледяной град. А охранник пришел за мной в бараньей жилетке поверх формы, похожий на пастуха из какой-нибудь миранделы. Этот новенький. Его не предупредили, что порядки изменились, и он хотел надеть мне на голову бумажный пакет, но я обозвал его кабрау, и он успокоился. Португальцы просто шелковые делаются, как только услышат старинную лузитанскую брань. Это даже на тюремный конвой действует. Пруэнсо встретил нас в коридоре, быстро коснулся моего плеча, будто бы осалил, и постранился, пропуская меня в кабинет. Лампу он не включил и в тусклом свете его прокуренные зубы казались сплошными. Наверное, так выглядела костяная улыбка Левкроты. Я про нее читал в «Естественной истории». Не помню, в каком томе. «Я прочел ваше новое признание», — сказал Пруэнса, усаживаясь за стол. «Вы утверждаете, что смогли забраться в охраняемое здание через окно, взломать систему, пройти мимо полицейского в отставке и украсть целый сундук сокровищ». Браво, Кайрис. Вы сильно выросли в моих глазах. Хотите чаю? Нет уж, спасибо. Вы туда какую-то дрянь подливаете, я от нее целыми днями сплю. А я думал, вы любитель разного рода веществ. Пруэнса полистал папку и ткнул в нее пальцем. При обыске у вас найдено 8 грамм каннабиса. Хранение травы считается административным нарушением с 2001 года. — сказал я, с удовольствием употребив колючее слово «дешкриминализасон». — Срока за это не дают. — Зато за ограбление вы получите года четыре. Следователь захлопнул папку, над ней взвилось облачко пыли. — С конфискацией всего имущества в пользу страховой компании. Всего имущества. Если сумеете доказать, что вы там были. Что-то беспокоило меня с первой минуты. И теперь я, кажется, понял, в чем дело. Проенс выглядел умиротворенным. Таким я его раньше не видел. Злорадным видел, радушным видел, но таким нет. Страховой компании придется платить галеристам из своего кармана. Имущества у меня нет. Все безнадежно заложено банку. Доказать, что я был в галерее, несложно. Я работал без перчаток. Вот если бы здесь. Он постучал согнутым пальцем по столешнице. Появились все эти краденные вещицы. Мы могли бы прочно соединить вас и неизвестного грабителя в Сизимбре. Я вернул Тавромахию. Остальные вещи уже проданы. Проданы, значит, пробурчал Пруэнса, доставая из досье страховой список на гербовой бумаге. Однако быстро вам удалось продать золотые четки с головами ангелов за номером шесть и рукоятку для трости с сапфирами за номером девять. Неплохо было бы увидеть их воочию. Наш департамент получит вознаграждение, а я куплю себе новый свитер». Я посмотрел на его свитер. Моя мать называла такую фактуру «Сибирь и ссылка». И только теперь заметил, что на нем вывязаны бегущие олени. Двадцать лет назад у меня тоже был такой свитер. Он достался мне от бабушкиной подруги Ядвиги которая появлялась у нас по воскресеньям после мессы и всегда приносила слипшиеся сладости в бумажном кульке. На левом глазу у пани Ядвиги была черная повязка. Однажды мне приснился ее спрятанный глаз. Он был светлее зрячего и во сне бегал от меня по двору на четырех ногах, будто шальная дворняшка. Я отдал свитер лютосу, шли рождественские дни и другого подарка у меня не было. Через два часа я нашел у двери лютусов боевой велосипед, еще крепкий, несмотря на увечья. Тормозов у него не было, так что остановиться можно было только загребая ногой по земле. Я понял, что это подарок, запрыгнул на него и поехал, виляя по улице соду, прочерченной ледяными дорожками. Непривычная щедрость друга томила меня до полудня, пока я не узнал, что его отчим, жестянщик, разорился к празднику на новый аист, красный, с изогнутой рамой, Минского завода. Что может сравниться с ездой на красном велике по пустому заснеженному городу? Некоторые не боятся шутить со смертью, потому что носят в себе особую уверенность, мелкую, будто горчичное зерно в перстне. Уверенность в том, что сам ты никогда не умрешь. Невидимый Ласло, датская мишень для стрельбы — Чистильщик, который шлепал мешком по кухонному полу, метис, похожий на набоковскую свинку, и даже птица Додо, чья роль в этом перформансе не была напрямую связана с кровью, все они шутили со смертью, и это вызывает у меня завистливый интерес. Лестно, что команда таких шутников собралась ради меня одного. Хотел бы я знать, поджидают ли они меня на выходе из тюрьмы. Божественные законы у шумеров назывались «ме». Среди них есть обычные, вроде правосудия и страха, а есть неожиданные – усталость, ремесло корзинчика, продажная любовь, искусство песца. Еще там есть восхождение из подземного царства. Что это значит вообще? В шумерский рай людей не пускали, а из царства теней возврата не было, сколько не режь овец и не воскуряй благовоний. Или я что-то неправильно понял? Когда я подрабатывал в Вильнюсском театре, таскал тяжести и заведовал поворотным кругом, там репетировали Тита Андроника. И парень, который его ставил, сказал, что люди начинают войну, потому что должны отражать небесную битву. Стоит наверху, у богов, начаться заварухи, как люди хватаются за копья и арбалеты. Я рассказал об этом матери, и она сердито назвала режиссера язычником. «Войны начинаются в памяти», — сказала она, — «а заканчиваются в беспамятстве. И греческие боги здесь ни при чем». Когда умерла моя бабушка Йоли, я разглядывал ее без страха, отмечая, как быстро властное, полное пепельного жара лицо потеряло свою хваленую красоту. Я даже какое-то злорадство испытывал, глядя на ее сморщенную руку, отвесившую мне столько оплеух, а теперь смирно лежавшую поверх простыни. До сих пор не знаю, откуда в ней к старости отыскалось столько театрального деспотизма и куража. Мать называла это «норов и блаж». Стоило старухе затеять ссору, как мать бросала недораскатанное тесто, книгу или стирку и выходила из комнаты. Наблюдая за их диалогами, я и сам научился прерывать на полусловие любой не слишком нужный мне разговор. Может, статься, эти норов и блаж покорили моего русского деда, когда он увидел стройную, злую и безотвязную, будто оса, жену сибирского арестанта. «Что же он увидел?» — думал я, вглядываясь в желтоватые снимки с надписями вроде «Привет из Ялты». Что принудило его отказаться от прежней жизни и слушать с утра до вечера чужой шелестящий язык? Красота Йоли требовала движения. Она не выносила магниевых вспышки. Со снимка на меня смотрели узкие своенравные глаза без ресниц. Остальное казалось незначительным. Что касается красоты моей матери, то вся она сосредоточилась в груди, будто в двух последних шишках на больной сосне. Где-то я читал, что сосны сбрасывают все шишки, кроме безупречных, когда чувствуют, что погибают. Лицо ее было плоским, а волосы жесткими. Зато грудь сверкала, будто два золотых победительных шлема. Грудь была единственной частью матери, не вызывавшей у меня сопротивления. Представляю, что сказал Болелиенталь, прочитав эту фразу. Пытался сегодня отжиматься на каменном полу и понял, что ноги сильно ослабели. Надо было больше ходить по камере. Ничего, скоро я снова буду ходить пешком, и силой вернуться. По Алфаме буду ходить, по Шиаду, по набережной до Беленской башни и назад. По этому городу нужно ходить пешком. Это так же ясно, как то, что в каждом патио должно быть ведро для дождевой воды, у консьержки можно купить вчерашнюю газету за полцены, А на заднем дворе овощной лавки хозяин выложит перезрелые манго для тех, кто сидит на мели.